Говоря о предсказании, нужно еще учитывать, что оно экранизация. Переложение литературного произведения для кино никогда не обходится без потерь. Так получилось и с моей повестью. Предисловие, которым она открывается, снимает все ваши вопросы о молодом двойнике, что, впрочем, не изменяет как автора сценария, так и постановщика фильма. Сергей Александрович, вы всегда были художником с активной гражданской позицией. Но теперь, представляется, ваше стремление влиять на процессы, происходящие в стране, приобрело характер еще более настойчивый. Я имею в виду не только вашу работу на телевидении. Кстати, передача о Ельцине, которая вышла в эфир перед референдумом, прямо была включена в политический контекст и вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Сделанное вами в недавнее время в кинематографе, по-моему, как раз и есть свидетельство того, что вы хотите своим искусством, всей своей работой влиять на жизнь, как ее понимаете. Нет, это ошибка. Тут знаменателен финал предсказания, когда Гаринов старший опровергает слова Гаринова младшего решением не уезжать. Я сам тоже не уезжаю, между прочим. Когда задумывались небеса обетованные, это должна была быть картина о маленькой группке обездоленных людей. Но началось стремительное обнищание всех. Москва стала превращаться в свалку. И к моменту завершения фильма выяснилось, что картина о нашем народе, а не о столичном только, а о стране в целом. Заговорили, что Рязанов чуть ли не Фифий, предсказатель, угадыватель будущего. Нет, я ничего не предугадывал, сама жизнь, к сожалению, догнала и, может, обогнала фильм. Мое произведение родилось из сочувствия людям, которые не склонились перед системой. Разные, шершавые, кто-то жулик, кто-то негодяй, кто-то воришка или даже крупный преступник, но они мне симпатичны. Они, кто сознательно, как герой Гафта, кто стихийно образовали островок независимости в тоталитарном государстве. И странное дело, когда мы писали сценарий, полковник у нас переходил на сторону бедняков, на сторону народа. Это казалось рязанским прекраснодушным утешительством, потому что армия была ясно часть жестокой государственной машины. Сыпались упреки, ну, что же это, такие фантазии. Потом во время августовского путча 91 -го года армия поддержала демократию, и выяснилась моя правота. Да, я верил и верю. Человек прекрасен даже если на нем военные формы. Как начинается предсказание? Горенов возвращается из Питера на вокзале, как нечто заврядное, наряд автоматчиков. Сейчас-то они везде, а тогда? Откуда взялся этот образ? Я вспомнил Иерусалим. старый город из сидящих на крепостной стене израильских солдат со знаменитым узей в руках или колонна бронетехники мы насмотрелись на такие и в августе, и в октябре. Нет, ничего не стремился напророчить. Для меня фильм предсказание это ирония судьбы. Сегодня современная live story Преступность, опасность переворота или гражданской войны, постоянная тревога. Вся жизнь неустойчиво. Какие-то киллеры, и никого не могут поймать. Вот ощущение времени в фильме о любви. Оттого-то все действия погружены в туман. Может ли лента о любви мужчины и женщины на что-либо повлиять? Вы знаете, посмотрев картину в Ленинградском доме кино, мне позвонил Собчак, с которым мы очень мало знакомы. Я в восторге. Как угаданная грозовая атмосфера времени и то, что нас ждало. Я сказал: "Вот и помогите, чтобы картину увидели в вашем городе". Он дал на это 10 миллионов рублей. Не парадокс ли?